Вот только в голове занозой засело ощущение, будто она упустила нечто важное. Точно. Пусть она женщина и совершенно не разбирается во всяких воинских побрякушках, но изменения в одежде заметят обязательно. Доспехи гвардейцев приобрели плавную изящность и легкость, чуждую изделиям зелотских оружейников. Очень похоже на работу эльфов. Эльфы. «Лин Лакристо, попрошу вас следовать за мной. Вас желает видеть первый советник». Вынырнувший из-за угла лакей, чопорно поклонился, заставив Лин Ригнар забыть на время о подозрениях и догадках. «Хорошо, веди», – потребовала она и последовала за неспешно вышагивавшим слугой. Во дворце умели муштровать прислугу, и подобный хоть и наглец здесь быстро терял всякий гонор.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 «Да весь Равест от слухов уже бурлит третий день», — неподдельно удивился Лукард. «Как только Его Величество начал более-менее или связно соображать, к нему заявился голос Совета Князей, сделал предложение. Ответ нет, просто не предусматривался». «Эльфы предложили Гелиду жениться на перворожденной?» «Не на чистокровной принцессе, конечно».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 «Но вот очарование пропало, и на землю ермо мое свалилось!» Большая политика искалечила многие судьбы, и не ей жаловаться на жизнь. У нее все сложилось совсем неплохо. Грустно улыбнувшись, Лакристо мысленно обратилась к Линцу Мреку. «Что до тебя, мальчик, то ты так и не станешь мужчиной до самой старости». От дворца она поехала сразу же в дом к баронессе.